Глава сороковая. Биной непобедимый. Четфилд старший был чрезвычайно доволен индийской находкой. План Грига был вполне одобрен главою циркового треста. Ни один человек в Америке не должен знать, что Биной Бен Ареэль Аврели Гальтон летающий человек. Правда, слух о нем доходил и до Америки, но над заметкой посмеялись, как над газетной уткой. В лицо же никто о Риэле не знал. Четфилд объяснил Риэлю его роль. Он не должен подавать виду, что умеет летать, но ловко пользуясь этим необычайным даром, он будет побивать все мировые рекорды по бегу, плаванию, прыганию через препятствия в соревнованиях воздушных гимнастов. Обучение Ариэля под наблюдением Грига и Четфилдов длилось довольно долго. Для Ариэля, конечно, не представляло никаких затруднений брать препятствия любой высоты, перелетать под куполом цирка с трапеции на трапецию через всю арену. Сложность обучения заключалась лишь в том, чтобы, как говорил опытный Григ, не перейти границы физически возможного для человека. Надо работать так, чтобы публика видела нечто ошеломляющее, но не невероятное. Приходилось действовать осторожно. При прыжке, например, в высоту, Ариэль должен был так рассчитывать прыжки, чтобы лишь на несколько сантиметров превышать мировые рекорды. Четфилды и Григ тренировали Ариэля в беге с лучшими бегунами. Обучение происходило в безлюдной местности. Арелию показывали приемы различных школ бега, обучали всем повадкам, в присутствии же тренеров заставляли имитировать усталость, прерывистое дыхание. Для поддержания интереса в публике в некоторых забегах или заплывах он должен был делать вид, что выдыхается, допускать соперников опережать его, а затем в последнюю минуту первым приходить к финишу. Словом, он должен поступать как опытный игрок, который не сразу показывает свое преимущество во всем блеске. Цирковые номера подготовлялись в специально предназначенном для этого передвижном цирке. Четфилд сын особенно интересовался номерами с лошадьми, трюками на полном карьере, сальто-мортале. Ариэль, конечно, проделывал настоящие чудеса, и старому Григу к неудовольствию молодого Четфилда все время приходилось сдерживать Ариэля. «Это уже слишком! Не делайте четверных сальто-мортали!» Сердито вмешивался он. Пока шла подготовка, Четфилд сын, не жалея трестовских денег, все окупится сторицей, начал рекламную кампанию, по своим масштабам необычную даже для Америки еще не видя Биноя, мирового чуда, найденного в дебрях таинственной Индии. О нем уже знали, а по портретам, в газетах, журналах, на плакатах и афишах американцы изучили черты Ариэля лучше, чем лицо президента. Болельщики уже бредили им, всяческими путями добивались его видеть. Завзятые игроки заранее заключали пари. Журналисты громоздили в прессе горы всяческих сенсационных сообщений о предстоящих выступлениях Непобедимого. Биной Непобедимый. Этот титул получил Риэль авансом, еще не выступая, но он сразу же заслужил его, как только начались его небывалые триумфы. Рель побеждал одного мирового чемпиона за другим. Особенно удивительно было то, что он устанавливал новые мировые рекорды в разных видах спорта. Его буквально носили на руках. В этих случаях он спешил придать своему телу нормальный вес. Беспроигрышная игра таила и свои опасности. Завзятые игроки, проигрывая, ворчали и поговаривали о ловком обмане. Да и ставили против него все меньше. Разнообразные пари потеряли свою остроту. Четфилды и Грик решили, что настал момент прибегнуть к старому испытанному цирковому трюку и тем еще больше поднять интерес к состязаниям. Бенуэу пришлось потерпеть, несколько поражений, после которых, конечно, следовали еще более блистательные победы. Так шло время. Риэль объехал почти все крупнейшие города Америки. Трест Четфилдов нажил небывалые в истории цирка барыши. Четфилд-отец по мере успехов все внимательнее присматривался к Риэлю и думал, теперь-то он уже, наверное, заговорит об увеличении гонорара. Однако Четфилд-отец ошибся, думая, что Ариэль оказался зараженным духом наживы. Как только он начал зарабатывать большие деньги, из Америки в далекий уголок Индии потекли денежные переводы и посылки. На этот раз не были забыты ни шарфы и браслеты для Лалиты, ни одежда для Шарада, ни трубки и табак для низмата. Среди своих триумфов Ариэль никогда не забывал друзей. Изредка он получал от них письма, исполненные любви и благодарности. Низмат поправился, все ждут его. И Ариэль не раз готов был бросить все и лететь к хижине у баньяновых деревьев. Помогал он и бедным церковным служащим, Слава и деньги давали Ариэлю возможность полностью проявлять настоящую человеческую сердечность.